Глава 18. Яйцо. Анна была не из тех женщин, которые считали себя в чем-то неполноценными. Ну да, не сказать, что красавица. Фигура не модельная, рост средний, нос с горбинкой, зубы... А зубы вообще уже на пути к идеалу. Зато она очень умная, бесконечно талантливая. И успешно во всем, за что бы ни взялась. А это значит, летать она тоже прекрасно научится, без всяких там учителей. Свои ощущения при первом обороте она не помнила. Боль и страх, вот и все, что приходило в голову. И еще почему-то танцы. С них она и начала. Заперев дверь своей комнаты на щеколду, Анна с ногами забралась на кровать, так повыше. Высота казалась ей непременным атрибутом оборота. Книгу, а точнее тоненькую брошюрку с советами для новичка она прочитала от корки до корки. Там предлагалось прыгать. Вниз, вверх, в сторону, неважно. На кровати был отличный пружинный матрас, прыгать на нем сплошное удовольствие. Она прыгала, размахивала руками, задирала ноги, бурчала под нос Раз-два-три, раз-два-три, представляла себя птицей изо всех сил. Конечно, ничего не вышло. Ни единого перышка не появилось, но она не собиралась сдаваться. Окончательно выдохшись, вытерев пот со лба, Анна переплела растрепавшуюся косу и отправилась в библиотеку к Егору. — Что нужно делать, чтобы стать птицей? — требовательно спросила она. «Тренироваться?» — пожал плечами Анхорм. «И еще найти магию внутри себя». «Как ее искать?» «Просто сядь и загляни в свою душу». «Медитация, что ли?» — Анна поморщилась. Всяческие духовные практики ее пугали. Она не хотела вникать ни в чакры, ни в ассаны, ни что там еще есть в йоге. «Именно. Найди место, где тебе комфортно». «Застынь и зови свою птицу». «Как долго?» «Год?» «Два?» «Да ты издеваешься!» Догадалась Анна. «Слушай, а нет какого-нибудь зелья или заклинания?» «Нет», — мотнул головой Егор. «Есть ты и твои крылья. Между вами сейчас стена. Нужно ее ломать». «Ты совершенно мне не помог» я могу посидеть с тобой рядом ну нет я сама я мэрил я справлюсь егор усмехнулся и снова взялся за свои бумаги анна фыркнула и ушла в свою новую мастерскую вот где было место ее покоя села прямо на залитый солнцем пол закрыла глаза подумала и притянула к себе старое одеяло укуталась в него сидела слушала тишину искала внутреннюю сову и не заметила, как задремала. Мм, все ясно, летает во сне и, видимо, растет. Главное, чтобы не в толщину. Стоило признать, что медитации это вообще не ее. Ну, в самом деле, кто ждет спокойствия от Мерила? Возможно, этот метод работает для Югора, а Анне лучше бы завернуться в одеяло бегать по коридорам замка и выйти. не обратиться так пролывет сумасшедший отличный план она поправила на плечах одеяло поднялась с пола ага кя ломит не совсем она вылечилась от возраста и вышла ей захотелось на воздух туда где простор где горы за плащом идти в спальню было лень она на минуточку только поглядеть -то одним глазком ты похожа «На моль!» Голос Егора за спиной заставил Анну подскочить и схватиться за сердце. «Зачем пугаешь?» «Это ты меня пугаешь!» «Куда одеяло тащишь?» «На смотровую площадку. Там доем. На свежем воздухе вкуснее!» Шутка вышла немудренной и банальной, но настроение подняла обоим. «С тобой сходить?» «Нет, я сама!» Отвлекшись на Филина, женщина неудачно поставила ногу. В щиколотке что-то хрустнуло, ступня поехала вперед, и с громким воплем Анна рухнула с лестницы. Егор попытался ее подхватить, но руки поймали лишь пустоту и большое пестрое перо. Под потолком, натыкаясь на светильники, заметалась сова. Длилось это недолго, Анна вернулась в человеческую ипостась Спустя, наверное, минуту. И Егор все же подхватил ее на руки. На этот раз успел. «Вы, Мэрилы, на редкость упрямые», — сказал он, не выпуская Анну из рук. «Впервые вижу крылатого, который так быстро осваивает птичью форму. Признавайся, это все одеяло? Оно самое», — согласилась Анна. «Оно часть меня. Красивое». Егор смотрел не на одеяло, а на ее губы. Или это ей лишь кажется? «Кривое», — возразила Анна. «Старое, слишком толстое». «В нем есть магия?» — хрипло шепнул Филин. «Волшебная вещь». «Поставь меня. Дальше я сама». «Нет уж, я донесу. Тебе нужно отдохнуть». «И шампанского». Капризно требует Анна, скорее в шутку, чем всерьёз. «И шампанского!» — покорно соглашается Югор. «Второй оборот, нужно же отметить!» Он выглядит серьезным, но в глазах плещется смех. «Знаешь, мне нравится, что ты носишь меня на руках. Важно, — говорит Анна, — чувствую себя принцессой». Югор все же фыркает, и опускает ее на пол посреди гостиной, поправляя несчастное одеяло у нее на плечах. А потом делает и вовсе совершенно немыслимое, осторожно целует ее в уголок рта. Его лицо так близко, что сердце заходится лишь от осознания того, что его рядом. Он ее целует — это странно и волнующе, и пугает Анну до чертиков. Подожди. Она делает шаг назад, с легкостью выпутываясь из его рук, роняя одеяло на пол. «Не так быстро. Я... не готова». «Хорошо», — спокойно соглашается мужчина. «Я не тороплю тебя». Анне хочется объясниться. Она ни в коем случае не собиралась его обидеть. А вдруг он подумает, что совсем ей не нравится. «Нет, нужно что-то сказать. Извиниться, возможно». Только бы он не останавливался. Юг я! Ты мне нравишься, очень нравишься. Дело во мне. Я знаю, без улыбки отвечает он, глядя на нее с нежностью и снисхождением. Мне не пятнадцать и даже не сто пятьдесят, Энн. Я вижу, когда нравлюсь женщине. Просто ты даже не птенец еще, а яйцо. Яйцо! сморщила лоб Анна, как это? Скорлупа, Егор провел пальцем по ее щеке, уже треснуло, но еще не совсем. Наверное, стоит обидеться, но он подметил очень точно. Анна, яйцо, яйцо Мэрил. Не птица пока, и даже не птенец, а что-то круглое, твердое и в скорлупе. Про отношения с Егором Анна решила не думать. Их, собственно, и не было. Вот крылья, крылья важнее. У нее получилось дважды, а это значит, что она сможет еще и еще. Почему-то ей казалось, что одеяло это то, что поспособствовало успеху на этот раз. Филин же сказал, что в нем магия. Так что Анна планировала теперь бегать по коридорам в одеяле. Шутка, конечно же. Анна больше всего на свете боялась выглядеть смешной. Нет, это все не выход. Нужно было с кем-то посоветоваться, но к Егору по понятным причинам она подойти снова не решилась, поэтому осталась только Мариэлла. Экономка после случая суткой поглядывала на Анну с подозрением. — От Мэрилов одни неприятности, — заявила старая Сойка, когда Анна заглянула на кухню. Девочки-горничные, сидевшие тут же с чашками в руках, дружно прыснули и поглядели на Анну насмешливо. «Это же замечательно», — бодро ответила Анна, ничуть не расстроившись, «зато не скучно». «Тоже верно», — согласилась экономка. «Чай будете, танет? «Буду. Я за советом, Мари». «И чем я могу помочь, танет? «У меня есть вторая ипостась». Хихиканье и шепотки за спиной резко стихли. «Удивили! Я вам сразу об этом сказала. Вы ведь Мэрил?» «Но я не умею ей управлять», — вздохнула Анна. «Вы ведь птица, Мари. Скажите, как мне научиться летать?» «Та Анхорм, отменный учитель», — не повелась Мари. «Попросите его». «Танеттен уж простите, солдафон. Знаете, как он меня пытался научить?» Нахмурилась Анна. «Он сбросил меня вниз со стены». Девочки ахнули, а Мари покачала головой. «Да, это он может. Вот негодник». «Представляю, как вы испугались, бедная девочка. Он сказал мне, что вы смогли. Но вот так...» «Я даже понимаю, что теперь у вас натуральный блок, да?» «Что-то вроде того». «Ну, обращаться очень просто», — сказала бодрая экономка. «Нужно мыслить, как птица, смотреть в небо, ловить ветер, а потом уже привыкнете». Анна тяжело вздохнула. «Почему-то все советы были разными. Наверное, у каждого свой способ». Я попробую, сказала она безнадежно. Вот-вот, попробуйте. И... Югор не должен был так делать. Этот способ хорош для воинов. И то, некоторые после него начинают заикаться, а для Танет это слишком радикально. Вы должны ему отплатить. Должна, согласилась Анна. Но пока не придумала, как убить его. Я не могу, меня ведь в тюрьму посадят. Да и жалко, он, наверное, полезный член общества». Старая Сойка фыркнула, на мгновение задумалась и выдала. «Нагадьте ему на шляпу!» «Ну, когда будете в птичьей постаси." «Вульгарно!» — поморщилась Анна. «Вырвите ему перья!» — присоединились девушки. «Подложите мышь в постель!» «Зачем в постель? И где я возьму мышь?» «Ну, вы же сова, поймайте». Мысль Анне понравилась, стоило ее обдумать. «Заманите его в клетку, нажалуйтесь белокрылому. Пусть ваш старший родич вызовет Анхорма на бой». Идей было еще много, но Анна уже все для себя решила. «Мышь? Да, то, что нужно». Но для начала надо стать совой. Но прыгать со стены Анна не собиралась. «Мари, а до леса как-то можно добраться?» «Вполне. Поверху. Джейкоб и Янус постоянно летают». Анна моргнула. «А кто это?» «Наши механики. Они живут в квартире над гаражом. Даже готовят себе обычно сами. Сычи, что с них взять?» Их не видно и не слышно, пока в них нет нужды. Замечательные работники, всем рекомендую. Так вот, в их обязанности входит патрулирование леса. Они облетают определенные квадраты, следят, чтобы дикие звери не приближались. У них есть и тропинка до взлетной площадки. Не со стены же им летать. Стена — это территория Таннета югора Анна кивнула. Информация была полезной. Не со стены же ей летать в самом деле. И на следующее утро она разыскала двух механиков и потребовала показать ей взлетную площадку. Большую часть своей жизни Анна Мэрилл пребывала в уверенности, что она интроверт и даже социофоб. Но это длилось ровно столько времени, сколько ей требовалось для комфортного состояния. Как только у нее возникала нужда в помощи, она шла, И ее получала. Вне зависимости от того, хотел ей кто-то помогать или нет. В принципе, так делал любой Мэрил. Вся эта семья буквально купалась в роскоши. Связи у них имелись самые высокие. Мэрилам не отказывали. Но это было в другом мире. В Элиране репутация Мэрилов оказалась иной. Но кого это волновало? Анна даже не потрудилась ничего объяснить. Она мило улыбнулась ошарашенным полуголым мужикам, которые что-то мастерили в своей комнате над гаражом. Жарко у них было, как в аду. Представилась и сообщила. «Будьте любезны, уделите мне ваше драгоценное время. Мне нужно попасть на взлетную площадку». «Лётную площадку!» — поправил ее кудрявый молодой мужчина. «От слова летать!» «Пусть так», — легко согласилась Анна. Мне очень нужно, прямо сейчас. — Кто вы вообще такая? — неприязненно спросил мрачный тип с седыми усами. — Первый раз вас тут вижу. — Я гостья Танетта Анхорма. — Ну так и идите к нему, Танет. Мне не нужно к нему, мне нужно к вам. Мы механики, водители и по совместительству крылатые стражи. Они няньки всяким. Экзальтированным дамочком. Именно, радостно улыбнулась Анна, Водители и крылатые стражи. Так отведите меня и покажите, где можно расправить крылья. На лице старшего отразилось недоумение, а младший кудрявый, вдруг хмыкнул и поднялся. Я провожу танет, Джей. Не думаю, что это надолго. Я, пожалуй, тоже прогуляюсь. «Вы летать-то умеете, Мэрил?» «Учусь», — коротко ответила она. «Да чему тут учиться? Просто бери и лети. Вперед и вверх». Анна предпочла не комментировать. Мужчины привели ее на утоптанную снежную площадку на обрыве оврага. Высота была невелика, снег в овраге казался мягким, на снегу виднелись дорожки чьих-то следов. Анна выдохнула и достала из сумки одеяло, накинула его на плечи, разбежалась и бросилась прямо во враг. Снег действительно был мягким, но вот его глубину она недооценила. Мужики хохоча и ругаясь вытащили Анну из сугроба. Летать Танет не умеет, проворчал Джейкоб. А мы сейчас научим. Осклабился Янус схватил Анну за руку и нырнул в сугроб вместе с ней. Сам-то он обратился в небольшую серую птицу, даже не коснувшись снега, а Анна даже рот не закрыла и потом долго отплевывалась. Ей было холодно, снег забился в сапоги и рукава, противно щипал шею, но это только раззадоривало. Примерно после пятнадцатого прыжка, когда мужчины уже хором умоляли сумасшедшую Танет на сегодня закончить эксперименты, Анна увидела ее. Мышь вспомнила про Югора, хищно прищурилась и с воплем кинулась на бедного зверька. Интересно, почему эта мышь покинула нору среди зимы? Видимо, она жила где-то под снегом в этом овраге, и постоянные падения Анны ей на голову встревожили беднягу. Руки полоснуло болью, ступни сами собой сжались в острые когти. Зрение стало острым, тело — стремительным и легким. У сонной мыши не было ни малейшего шанса. А у нас сова!» — ошарашенно выдохнул Янус. «Хищница! Ишь ты!» С уважением кивнул Джейкоб.